Глава 9 Пожар. Я проспал до вечера, прижимая к себе прохладное тело лавины, которое не могло согреть самое теплое одеяло, но она прекрасно остужала мой пыл. А с раннего утра пришлось вспомнить, что я глава города, и впереди много дел как масштабных, так и внутригородских. А помощники требовались. Поэтому Синего решил оставить в живых до первого прокола. Ведь с одной стороны он спас жизнь ребенку своим поступком. Нет, я не простил, оставил его на испытательный срок. И поскольку все мои прежние планы касательно кадрового состава поменялись, назрел новый вопрос. Кого из мутантов сделать заместителем? Без человека город было оставлять нельзя. Да, уж хоть тест на профессиональную психологическую пригодность мутантам устраивать. А я бы и устроил, будь у меня принтер и лишняя бумага. Пришлось разбудить сладко спящую лавину. «Вставай, мое ледяное солнце!» — растолкал ее я. «Ну зачем так рано?» — простонала она с закрытыми глазами. «Уже вечер, вставай! Мне нужна твоя помощь с одним сейфом». «Сейфом?» Лавина сразу взбодрилась. И чтобы удовлетворить свое любопытство, девушка быстро оделась, и вскоре мы стояли перед дверью квартиры князя. Я постучался. И пускай здание считалось моим, я решил оставить эту квартиру жене князя. Тем более она приютила у себя троих сироток и заботилась о них. «Кто там?» — из-за двери раздался голос Майи. «Это Мор. Мне нужно забрать сейф князя». Дверь открылась, и женщина в халате без лишних вопросов проводила нас к сейфу, спрятанному в шкафу. Ох, как же тяжело было спустить его вниз. Приходилось то и дело направлять в руки радиацию, и мне кажется, если бы я все же уронил сейф, то он бы точно пробил дыру в полу. Лавина без лишних просьб заморозила дверцу, а потом я уже не так красиво выбивал замок и петли молотком. В общем, целых полчаса я мучился с этим сейфом, пока, наконец, дверь не поддалась. Внутри лежали три запечатанных пакета с героином, которые я брезгливо достал, один потрепанный жизнью дневник, слиток золота и пистолет. Да, такое себе наследство. «Давай я отдам герач лысому. У него наверняка есть связи, чтобы продать», — предложила девушка. «Добро». «Возьми у хранителя список необходимых вещей. Только пусть пишет его, как фура со склада бункерских вернется. Распроси Синего о сбытии. Раньше он этим занимался». «Хорошо». Лавина забрала брикеты и скрылась между домов. Меньше всего я хотел становиться наркоторговцем. Но в чужой город со своими правилами не лезут. А здесь это самый ценный товар. Золото я перепрятал а с дневником уселся в своем кабинете. Здесь были отмечены все люди, которых князь отправил на эксперименты. А про украденную бурю была всего одна строчка с пометкой «Рычаг давления». Ничего принципиально нового я не узнал, а жаль. Остаток дня провел крайне скучно. Я вызывал к себе одного за другим людей, о которых князь положительно отзывался в своих дневниках. Задавал всем один и тот же вопрос, и чего только не слышал в ответ. Агроном, как ты думаешь, что можно улучшить в городе? Да ничего, поля и так хорошие. Следующий. Дальше зашел лысый. Вот его ответ: а арену надо сделать на площади, огородить там все. Ах да, еще можно ставки на мутантов делать. Следующий. Борис! «Как ты считаешь, что можно улучшить в городе?» — спросил я у трудолюбивого мужика, который выглядел точно как крепостной крестьянин. «Баб надо побольше, чтобы...» «Следующий!» И так по кругу. Раз за разом. Блин, я теперь понимаю, как сложно найти толкового сотрудника. Внезапно, во время очередного собеседования, в дверь постучали. «Войдите!» — прикрикнул я. А сидящий напротив старушки велел идти домой, а она вообще предложила прописать в законе, что необходимо рожать минимум раз в год. Сколько максимум я побоялся спрашивать? Ко мне зашел эльф и сел напротив. Привет, дружище, как жена? Тут же повеселел я. Хоть какое-то отвлечение от рутины. Да, все хорошо, через месяц уже рожать будем. Здорово! Ты по плану пришел или так? Да, я видел, что у тебя там очередь, но у меня есть просьба, спокойно начал он. Какая? Весь город только и гудит, что ты в поход собираешься. Это правда? Да, два дня на сборы у тебя есть. В этом и дело. Позволь мне остаться с женой. Я задумался. Никто, кроме эльфа, не слышит опасности за километр, и эта способность выручала нас не один десяток раз. Эльф! «Мне интересно твое мнение. Ответишь на один вопрос?» «Конечно. Как считаешь, что можно улучшить в городе?» Он улыбнулся, и его понесло. «Да много чего. Во-первых, петли у ворот переделать, а то на их открытие-закрытие и уходит куча времени. Охотникам надо уроки по стрельбе провести, а то мажут 9 раз из десяти. Привыкли, что в больших мутантов особо целиться не надо. Оружейный склад надо перебрать. А то выберешь оружие, а у хранителя к нему патронов не окажется. Еще дети у нас занимаются не пойми, чем. Им бы школу какую-никакую организовать, да и детский сад, чтобы женщины могли работать. А еще достаточно, улыбкой перебил его я. Точно, а то я еще придумаю. Тебе на месяц этого хватит. Потом еще придумаешь, усмехнулся я. В смысле? Поздравляю с новой должностью! Заместитель! Я встал и протянул ему руку. Эльф встал и пожал ее. «Спасибо, но я как-то не рассчитывал. Зато у тебя будет достаточно власти, чтобы у твоего ребенка было лучшее будущее». «А ты умеешь подкупать. Когда можно приступить?» «А вот прямо сейчас. На доске объявлений возле входа напиши о своем назначении, а потом занимайся». Эльф кивнул, взял с полки мелки, которыми мы писали важные новости, и ушел. Я же вышел из кабинета и гордо объявил оставшимся кандидатом. «Господа, всем спасибо. Можете расходиться». «Да что ж такое! Весь вечер впустую!» — посетовала дородная женщина. «Тогда тем более идите домой, а то еще и ночь потеряете», — усмехнулся я. Женщина еще что-то буркнула себе под нос и ушла. И хорошо, что я не расслышал. Больше никто не стал возмущаться. И хорошо, а то хватило мне споров на сегодня. Внезапно в приемную вбежал лысый и, запыхавшись, сообщил. «Мор, у нас пожар на полях, синий не справляется». «Твою ж мать!» — выдал я и побежал. Даже дверь в кабинет закрыть забыл. А пока бежал, успел еще сотню раз пожалеть, что убил князя. Вот сдался этот геморрой на мою голову, но не создан я для управления. И, только добежав до конца города, понял, что Лысый плетется за мной. На миг я остановился и прокричал ему. «Приведи лавину и всех мутантов, кто связан с водой, ясно?» «Да», — донесся крик Лысого. Он мигом развернулся и сменил направление. Когда я добежал, пожар уже захватил большую часть поля. Последние сотни метров были по выжженной мокрой земле. Ботинки хлюпали под ногами. Я закашлялся от дыма и не заметил, как ко мне подошел мутант. «Вот, держи!» Синий протянул мне мокрую тряпку. «Повяжи на рот и на нос!» «Сп -сп «Спасибо!» — сквозь кашель сказал я. С тряпкой в самом деле стало гораздо легче дышать. Правда, теперь было сложно говорить. «Синий, давай, я усилю тебя!» — предложил я, поскольку понимал, что мой талант на борьбу с огнем явно не рассчитан. — Как? — он явно не понял, что я хочу сделать. — А вот так! Я без объяснений положил руку ему на плечо и принялся перекачивать в него радиацию. И даже в этой задымлённой темноте мне удалось рассмотреть его ярко-синие выпученные глаза. — Ты как это сделал? — Туши пожар, вопросы потом. Я кивнул в сторону охваченного огнем поля. Синий кивнул и обернулся к полю. Мы прошли шагов 10 по мокрой земле. Из-за дыма было почти ничего не видно. У меня слезились глаза, но я не убирал руки с плеча Синего, передавая ему как можно больше радиации. Вот найду, кто устроил этот пожар, и лично прибью. Вскоре взор заполнил один дым, и больше ничего. До меня доносились звуки капающей воды, тление и тяжкое дыхание Синего. Ему было сложно, как и мне, но, несмотря на усталость, я продолжал впитывать радиоактивные частицы из окружающей среды и передавать их синему. Внезапно небольшая ладонь оказалась в моей руке. По прохладе кожи я сразу узнал лавину. «Как думаешь, можно ли заморозить огонь?» — тихо спросила она, и я по голосу понял, что она так же, как и мы, прикрыла нос и рот влажной тканью. — Сомневаюсь, — наклонился к ее уху и ответил я. — Но хуже не будет, если попробуешь. Я разолью по огню радиацию для тебя. Стели по земле, так будет проще. Лед же не сможет гореть. Ладно, но учти, что это будет трудно. Ты же поможешь? — Конечно. Теперь я передавал свою силу двоим. Из обеих рук выходил поток частиц, которые я впитывал в себя всей кожей. Ха! Заморозить огонь! «Разве можно придумать что-то глупее?» Я больше верил в синего, чем в лавину. Тем более ему и надо-то было поднять воду на поверхность. «Точно, поднять!» «Синий, можешь разом поднять воду из-под земли на всем поле?» — быстро спросил я. «Так она же испарится!» «Так и надо, справишься?» «Не знаю, попробую. Давай!» И пока синий напрягал свои способности, я наклонился к уху лавины и сказал... По моей команде заморозишь всю воду, что пойдет паром. Она же сразу растает и обратится снова в пар. И ты снова ее заморозишь. И так несколько раз. Ну, ладно. Прошло пару минут, прежде чем я ощутил кожей пар, что оседал на мне мелкими каплями. «Давай», — отдал я команду лавине. Девушку, не отпуская моей руки, выставила свободную ладонь вперед. Из-за дыма и пара по-прежнему было ничего не видно но я всем своим нутром ощутил приятную прохладу, умиротворяющий холод. «Только нас не заморозь!» — попросил я лавину. «Стараюсь!» — сквозь стиснутые зубы сказала лавина. Она слишком крепко сжимала мою руку, и лавина и синий забирали куда больше радиации, чем впитывало мое тело. Но мы держались. Пар раз за разом поднимался над полем, а затем опускался мгновенно таявшими градинками. Когда дыма стало меньше, я заметил, что происходящее напоминает ледяной туман, и он окутал поле вместо бушующего пожара. Все, сказала лавина и отпустила мою ладонь. Я же убрал руку с плеча синего и чуть не упал. Пришлось постоять в ровном положении пару минут, пока уровень радиации во мне не вернулся к приемлемому уровню. «Что случилось?» — прибежал ошарашенный агроном. Наш сельхозмутант упал на колени перед полем, сокрушаясь над своими трудами. «Мы найдем виноватого и накажем», — пообещал я. Но мой голос прозвучал устало. «Мне не один месяц придется восстанавливать поле, а метронову больше нет, чтобы зимой тепло поддерживать. Что же мы есть-то будем? Нам хватит припасов до весны». «Ага, с лишними ртами, хватит лишь до начала зимы», — съязвил агроном. Он был прав. У меня были странные данные. А новые мне все еще никто не предоставил. Но я подозревал, что примерно таким прогноз и будет. «Мы найдем еще еды», — вступился Синий. «Не переживай ты так. Обменяем еще». «Точно, как-никак у нас есть кое-что более ценное». Пока мы шли от обгоревшего поля обратно, я расспросил Синего. «Ты решил, куда можно сбыть герач?» Думаю, ты понимаешь, что теперь продукты и скот ценнее оружия и патронов. Решил. Но есть одна проблема. Какая? Ближайший независимый город находится в сутках пути, и там со мной говорить никто не будет. А были какие-то терки? Я догадывался, что другие вольные города, бывшие России, совсем не одобряли политику князя. Но, по крайней мере, ближайшие. «Да», — хмуро ответил Синий. «Было у нас недопонимание с группой из Зержинска, из-за фуры с медикаментами. Точнее, когда вы их убивали, то кто-то один остался жив, чтобы рассказать. Походу, после того случая мы больше торговлю с ними не ведем. Тогда с чего ты взял, что они со мной будут говорить? правой силы. Не знаю мутанта, который смог бы тебе отказать. Я остановился. Тут до меня дошло реальное предложение синего». И оно полностью шло вразрез со всеми моими принципами. «Ты чего застыл?» — небрежно спросил Синий. «Задумался. Расскажи мне о Зержинске подробнее. Чего им не хватает? Может, получится договориться об обмене?» «Каком обмене? Нам особо менять-то и нечего, кроме наркоты. А там она не в почете. Местная глава строго следит, чтобы никто не сидел на игле. А в других городах?» Можно попробовать, но это уже больше двух суток ехать в одну сторону придется. У меня есть всего неделя, чтобы добраться до бункера в бывшей Кировской области. Потом шанс найти ответы ускользнет туда, куда мне нет хода. И я никак не мог себе позволить тратить четыре дня на торговую поездку. Но и никто другой решить этот вопрос за меня не мог. А что насчет тех, с кем мы воевали? Внезапно осенило меня. «Пусть себе подыхают без нашей наркоты!» — фыркнула лавина. Но я не обратил должного внимания на ее фразу. «Сейчас не время, чтобы обижаться на мертвецов». «Ты видел, какие они тощие?» — спросил Синий. «Хм, видел, но не задумывался, почему так?» — ответил я. «Им, походу, самим не хватает?» «Ага, без поддержки от Князева и вовсе скоро подохнут. Как букашки!» — усмехнулась Лавина. Сравнение было довольно жестоким, но я не стал комментировать. «Там остались в основном женщины и дети», — сказал я. «Я бы их вообще сюда забрал. Только фиг знает, что с их зависимостью делать». «На месяц в убежище запереть. Кто выйдет через срок, тот и сможет жить», — усмехнулся Синий. «Правда, тогда точно еды не напасемся». «Ты сможешь организовать разведку, чтобы выяснить, Сколько людей осталось во вражеских поселениях? Задумчиво спросил я. Э, ты серьезно решил их к нам позвать? Удивился синий. Мор, не страдай фигней! Самим есть нечего! Поддержала его лавина. Так сможешь или нет? Я спросил таким стальным тоном, чтобы ни у кого больше не было возражений. Или забыл, у кого здесь право силы. Могу! Вот только мор! Хочу тебе как другу дать совет. Не забывай, что живешь в мире после судного дня. Сильные объединились в группы, чтобы выживать. Слабые умирают первые. Это закон силы. Так что помни, что всех тебе не спасти. Не дождавшись ответа, Синий засунул руки в карманы куртки камуфляжа и ушел. Просто пошел вперед, не дожидаясь нас. Мы вообще-то из-за твоего решения так встряли, а не из-за моего. — прикрикнул я вслед Синему. На что он обернулся и сказал, «Да я же не отрицаю. Ты просто подумай на досуге». Силуэт Синего скрылся в темном переулке, куда не попадал свет фонаря. Когда мы с лавиной поднялись в спальню, она решила продолжить этот разговор. «Синее дело», — сказал. Она разделась до трусов и залезла под теплое одеяло, которое согревало скорее меня, чем ее. Откуда в тебе столько жестокости? ответил я и выключил свет в комнате, нажав на выключатель. Лавина дернула нитку прикроватного светильника, и тусклый свет озарил ее хмурое лицо. Да и подчеркнул синеватые ореолы сосков на бледной коже. Холод тоже может быть сексуальным. Да при чем тут жестокость? Это вопрос выживания. Либо выживем мы, либо никто. Этот вопрос развеял внезапные пошлые мысли и вернул меня из грез в реальность. «Может, еще повторишь, что мне всех не спасти?» — огрызнулся я. «Именно!» В голове накопилось слишком много противоречий. Я не был дураком и прекрасно понимал правоту мутантов. Либо мы, либо никто. Ресурсов на всех не хватает. Так устроен этот мир. Но, черт возьми, как же сложно принять это решение. Да более в висках сложно. Все мои убеждения трещали по швам, а совесть сдавливала горло. «Может, отменишь свой поход за профессором и вплотную займешься делами города?» — предложила лавина. «Ведь если бы тебя не было сегодня, пожар наверняка охватил бы весь город. А если случится что-то подобное, когда тебя не будет, вернешься к головешкам». «Какова вероятность еще одного пожара в течение недели?» — хмыкнул я, прикидывая. «На какую кару обречь поджигателя?» «Сто процентов, если виновного не найдешь. Так что можешь вспоминать детективные сериалы», — усмехнулась девушка. Я в очередной раз пожалел, что убил князя, и на мою голову вылился целый ушат проблем. «Я не собираюсь отказываться от поездки. Или ты уже не хочешь обратно? Что-то слишком стремительно меняются твои настроения». Лавина хмыкнула и ответила. «Я девушка, мне положено менять свои желания». «Иногда и по три раза на дню», — хохотнул я. «Так правда не хочешь обратно?» Еще как хочу», — погрустнела лавина. «Но также переживаю за всех этих людей». Я накрыл ладонью ее руку и прошептал. «Тогда зачем отказываться от возможности спасти всех?» «Ты определись. Либо ты спасаешь всех в этом времени, либо пытаешься предотвратить судный день». Это был сложный выбор. Выбор, которого я постоянно избегал, даже в собственных мыслях. Я открыл рот, чтобы ответить, но не успел выдавить из звука. В дверь постучали. «Кто там?» — раздраженно крикнула лавина. «Это Лысый!» — я поджигателя нашел. Решил, что лучше сразу доложить. «Вы точно офигеете, кто это!» — задорно сообщил голос из-за двери. «Ого! Вот это новости! Входи!» крикнул я ему в предвкушении.